24 лекция. Обычная нервозность. Уважаемые дамы и господа, после того, как в последних беседах мы завершили такую трудную часть работы, я на некоторое время оставляю этот предмет и обращаюсь к вам со следующим. Я знаю, что вы недовольны. Вы представляли себе введение в психоанализ иначе. Вы предполагали услышать жизненные примеры, а не теории. Вы скажете мне, что единственный раз, когда я представил вам параллель в подвале и на первом этаже, вы кое-что поняли о причине неврозов. Только лучше бы это были действительные наблюдения, а не придуманные истории. Или когда я вначале рассказал вам о двух, видимо, тоже невымышленных симптомах и разъяснил их отношение к жизни больного, то вам стал ясен смысл симптомов. Вы надеялись, что я буду продолжать в том же духе. Вместо этого я излагал вам пространные, расплывчатые теории, которые никогда не были полными, которым постоянно добавлялось что-то новое, пользовался понятиями, которых еще не разъяснил вам, переходил от описательного изложения к динамическому пониманию, а от него к так называемому экономическому, мешая вам понять, какие из используемых терминов означают то же самое и заменяют друг друга только по причине благозвучия». Предлагал вам такие широкие понятия, как принцип удовольствия и реальности и филогенетически унаследованные. И вместо того, чтобы вводить во что-то, я развертывал перед вашим взором нечто такое, что все больше удалялось от вас. Почему я не начал введение в теорию неврозов с того, что вы сами знаете о нервозности и что давно вызывает ваш интерес? Почему не с описания своеобразной сущности нервнобольных? их непонятных реакций на человеческое общение и внешнее влияние, их раздражительности, непредсказуемости поведения и неприспособленности к жизни. Почему не повел вас шаг за шагом от понимания более простых повседневных форм к проблемам загадочных крайних проявлений нервозности? Да, уважаемые господа, не могу не признать вашей правоты. Я не настолько влюблен в собственное искусство изложения, чтобы выдавать за особую прелесть каждый его недостаток. Я сам думаю, что можно было бы сделать иначе и с большей выгодой для вас. Я этого и хотел. Но не всегда можно выполнить свои благие намерения. В самом материале часто заключено что-то такое, что руководит вами и уводит от первоначальных намерений. Даже такая незначительная работа, как организация хорошо знакомого материала, не вполне подчиняется воле автора. Она идет, как хочет, и только позже можно спросить себя, почему она вышла такой, а не другой. Вероятно, одна из причин в том, что название «введение в психоанализ» уже не подходит к этой части, где обсуждаются неврозы. Введение в психоанализ составляет изучение ошибочных действий и сновидений. Учение о неврозах — это сам психоанализ. Не думаю, что мне удалось бы за такое короткое время познакомить вас с содержанием учения о неврозах иначе, чем в такой сконцентрированной форме. Дело заключалось в том, чтобы в общей связи показать вам смысл и значение симптомов, внешние и внутренние условия и механизм их образования. Я и попытался это сделать. Такова примерно суть того, чему может научить психоанализ сегодня. При этом много пришлось говорить о либидо и его развитии, кое-что и о развитии я. Благодаря введению вы уже были подготовлены к особенностям нашей техники, к основным взглядам на бессознательное и вытеснение, сопротивление. На одной из ближайших лекций вы узнаете, в чем психоаналитическая работа находит свое органическое продолжение пока я не скрывал от вас, что все наши сведения основаны на изучении только одной единственной группы нервных заболеваний на так называемых неврозах перенесения. Механизм образования симптомов я проследил всего лишь для истерического невроза. Если вы и не приобрели солидных знаний и не запомнили каждую деталь, то все же я надеюсь, что у вас сложилось представление о том, какими средствами работает психоанализ, за решение каких вопросов берется и каких результатов он уже достиг. Я приписал вам пожелание, чтобы я начал изложение темы неврозов с поведения нервнобольных, с описания того, как они страдают от своих неврозов, как борются с ними и приспосабливаются к ним. Это, конечно, интересный и достойный познание и не очень трудный для изложения материал, но сомнительно начинать с него. Рискуешь не открыть бессознательного, не увидеть при этом большого значения либидо и судить обо всех отношениях так, как они кажутся «я нервнобольного». А то, что это «я» ни в коей мере ненадежная и небеспристрастная страна, совершенно очевидно. Ведь «я» — это сила, которая отрицает бессознательное и сводит его к вытесненному. Как же можно верить ему в том, что оно будет справедливо к этому бессознательному? Среди этого вытесненного на первом месте стоят отвергнутые требования сексуальности. Само собой разумеется, что мы никогда не сможем узнать об их объеме и значении из мнений «я». С того момента, когда для нас начинает проясняться ситуация вытеснения, мы должны также остерегаться того, чтобы не поставить судьей в этом споре одну из спорящих сторон, к тому же еще и победившую. Мы подготовлены к тому, что высказывания «я» введут нас в заблуждение. Если верить «я», то оно на всех этапах было активным, само желало своих симптомов и создало их. Мы знаем, что оно считает возможным быть в известной степени пассивным, что хочет затем скрыть и приукрасить. Правда, оно не всегда решается на такую попытку. При симптомах невроза навязчивых состояний оно должно признать, что ему противопоставляется что-то чуждое, от чего оно с трудом защищается. Кого не удерживают эти предостережения принимать за чистую монету подделки «я», тому, разумеется, легко живется, и он избавлен от всего того сопротивления, которое поднимается против выдвижения в психоанализе на первый план бессознательного сексуальности и пассивности «я». Тот может утверждать, подобно Альфреду Адлеру, что нервный характер является причиной невроза вместо его следствия но он также не будет в состоянии объяснить ни одной детали в образовании симптома и ни одного сновидения. Вы спросите, нельзя ли справедливо оценить участие «я» в нервозности и образовании симптомов, явно не пренебрегая при этом открытыми психоанализом факторами? Я отвечу, конечно, это возможно и когда-нибудь произойдет. Но начинать именно с этого не в традициях психоанализа. Правда, можно предсказать, когда эта задача встанет перед психоанализом. Есть неврозы, в которых я участвую гораздо активнее, чем в изученных до сих пор. Мы называем их нарциссические неврозы. Аналитическая обработка этих заболеваний даст нам возможность беспристрастно и верно судить об участии я в невротическом заболевании. Но одно из отношений я к своему неврозу настолько очевидно, что его с самого начала можно принять во внимание. Оно, по-видимому, встречается во всех случаях, но яснее всего обнаруживается при заболевании, которое мы сегодня еще недостаточно понимаем, при травматическом неврозе. Вы должны знать, что в причине и в механизме всех возможных форм неврозов всегда действуют одни и те же факторы, только в одном случае главное значение в образовании симптомов приобретает один из этих факторов в другом другой. Это подобно штату артистической труппы, в котором каждый имеет свое определенное амплуа — герой, близкий друг, интриган и так далее. Но для своего бенефиса каждый выберет другую пьесу. Так фантазии, превращающиеся в симптомы, нигде не проявляются более явно, чем при истерии. Противоположные или реактивные образования «я» господствуют в картине невроза навязчивых состояний. То, что мы назвали вторичной обработкой в сновидении, выступает на первое место в виде бреда при паранойе и так далее. Таким образом, при травматических неврозах, особенно таких, которые возникают из-за ужасов войны, для нас несомненен эгоистический мотив «я», стремящийся к защите и выгоде, который в одиночку еще не создает болезнь, но санкционирует ее и поддерживает, если она уже началась. Этот мотив хочет уберечь я от опасностей, угроза которых и послужила поводом для заболевания, но не допустит выздоровления, прежде чем не будет исключена возможность повторения этих опасностей или лишь после того, как будет получена компенсация за перенесенную опасность. Но и во всех других случаях я проявляет аналогичную заинтересованность в возникновении и последующем существовании невроза. Мы уже сказали, что симптом поддерживается также и я, потому что у него есть такая сторона, благодаря которой он дает удовлетворение вытесняющей тенденции «я». Кроме того, разрешение конфликта посредством образования симптома является самым удобным и желательным выходом из положения для принципа удовольствия. Он, несомненно, избавляет «я» от большой и мучительной внутренней работы. Бывают случаи, когда даже врач должен признать, что разрешение конфликта в форме невроза представляет собой самое безобидное и социально допустимое решение. Не удивляйтесь, что порой даже врач становится на сторону болезни, с которой он ведет борьбу. Ему не пристало играть лишь роль фанатика здоровья вопреки всем жизненным ситуациям. Он знает, что в мире есть не только невротическое бедствие, но и реальное нескончаемое страдание что необходимость может потребовать от человека пожертвовать своим здоровьем, и он знает, что такой жертвой одного человека часто сдерживается бесконечное несчастье многих других. Если можно сказать, что у невротика каждый раз перед лицом конфликта происходит бегство в болезнь, то следует признать, что в некоторых случаях это бегство вполне оправдано, и врач, понявший это положение вещей, молча отойдет в сторону, щадя больного но при дальнейшем изложении мы воздержимся от этих исключительных случаев. В обычных условиях мы обнаруживаем, что благодаря отступлению в невроз я получаю определенную внутреннюю выгоду от болезни. К ней в некоторых случаях жизни присоединяется очевидное внешнее преимущество, более или менее высоко ценимые в реальности. Посмотрите на самый частый пример такого рода. Женщина, с которой муж грубо обращается и беспощадно использует ее, почти всегда находит выход в неврозе, если ее предрасположения дают такую возможность. Если она слишком труслива или слишком нравственна для того, чтобы тайно утешаться с другим мужчиной, если она недостаточно сильна, чтобы, несмотря на все внешние препятствия, расстаться с мужем, Если у нее нет надежды содержать себя самой или найти лучшего мужа, и если она, кроме того, еще привязана к этому грубому человеку сексуальным чувством, тогда ее болезнь становится ее оружием в борьбе против сверхсильного мужа, оружием которым она может воспользоваться для своей защиты и злоупотребить им для своей мести. На свою болезнь она может пожаловаться между тем, как на брак, вероятно, жаловаться не смела. В лице врача она находит помощника, вынуждает беспощадного мужа щадить ее, тратиться на нее, разрешать ей временно отсутствовать дома и освобождаться таким образом от супружеского гнета. Там, где такая внешняя или случайная выгода от болезни довольно значительна и не может найти никакой реальной замены, вы не сможете высоко оценить возможность воздействия вашей терапии на невроз. Вы упрекнете меня, что то, что я вам здесь рассказал о выгоде от болезни, как раз говорит в пользу отвергнутого мной мнения, что я само хочет и создает невроз. Спокойно, уважаемые господа. Может быть, это означает только то, что я мирится с неврозом, которому оно не может помешать, и делает из него самое лучшее, если из него вообще можно что-нибудь сделать. Это только одна сторона дела, правда приятная. Поскольку невроз имеет преимущество, я с ним согласна, но у него имеются не только преимущества. Как правило, быстро выясняется, что я заключила невыгодную сделку, соглашаясь на невроз. Оно слишком дорого заплатило за облегчение конфликта и ощущение страдания, причиняемые симптомами, пожалуй, эквивалентная замена мучением конфликта и, возможно, с еще большим количеством неудовольствия. Я хотел бы освободиться от этого неудовольствия из-за симптомов, не уступая выгод от болезни, но именно это оно не в состоянии сделать. При этом оказывается, что оно было не таким уж активным, как считала. Давайте это запомним. Уважаемые господа! Когда вы, как врачи, будете иметь дело с невротиками, то скоро откажетесь от мысли, что те больные, которые больше всего причитают и жалуются на свою болезнь, охотнее всего идут навстречу оказываемой помощи и окажут ей наименьшее сопротивление. Скорее наоборот. Но вы легко поймете, что все, что способствует получению выгоды от болезни, усилит сопротивление вытеснения и увеличит трудность лечения. К этой выгоде от болезни, появившейся, так сказать, вместе с симптомом, нам следует, однако, прибавить еще и другую, которая появляется позже. Если такая психическая организация, как болезнь, существует длительное время, то она ведет себя, в конце концов, как самостоятельное существо. Она проявляет нечто вроде инстинкта самосохранения, образуется своего рода «модус вивенди», соглашение между нею и другими сторонами душевной жизни — причем даже такими, которые в сущности враждебны ей, и почти всегда встречаются случаи, в которых она опять оказывается полезной и пригодной для использования, как бы приобретая вторичную функцию, которая с новой силой укрепляет ее существование. Вместо примера из патологии возьмите яркий пример из повседневной жизни. Дельно рабочий, зарабатывающий себе на содержание, становится калекой из-за несчастного случая во время работы. С работой теперь кончено, но со временем потерпевший получает маленькую пенсию по вечью и научается пользоваться своим увечьем как нище. Его новое, хотя и ухудшившееся существование основывается теперь как раз на том же, что лишило его прежних средств существования. Если вы устраните это уродство, то сначала лишите его средств к существованию. Возникнет вопрос, способен ли он еще вновь взяться за прежнюю работу. То, что при неврозе соответствует такому вторичному использованию болезни, мы можем прибавить в качестве вторичной выгоды от болезни к первичной. Но, в общем, я хотел бы вам сказать. Не оценивайте слишком низко практическое значение выгоды от болезни и не придавайте ей слишком большого теоретического значения. Не считая ранее упомянутых исключений, она напоминает примеры ума животных, иллюстрированных Оберлендером во Флигенде-Блаттер. Араб едет на верблюде по узкой тропинке, высеченной в отвесном склоне горы. На повороте дороги он неожиданно встречается со львом, готовым к прыжку. Он не видит выхода. С одной стороны отвесная стена, с другой — пропасть. Повернуть и спастись бегством невозможно. Он считает себя погибшим. Другое дело животное. Вместе со всадником оно делает прыжок в пропасть, и лев остается ни с чем. Не лучший результат для больного дает и помощь, оказываемая неврозом. Возможно, это происходит потому, что разрешение конфликта посредством образования симптомов все же автоматический процесс, который не может соответствовать требованиям жизни и при котором человек отказывается от использования своих лучших и высших сил. Если бы был выбор, следовало бы предпочесть погибнуть в честной борьбе с судьбой. Уважаемые господа! Я должен, однако, объяснить вам еще другие мотивы, по которым при изложении учения о неврозах я не исходил из обычной нервозности. Может быть, вы думаете, что я сделал это потому, что тогда мне труднее было бы доказать сексуальную причину неврозов. Но тут вы ошибаетесь. При неврозах перенесения нужно проделать сначала работу по толкованию симптомов, чтобы прийти к такому пониманию. При обычных формах так называемых актуальных неврозов этиологическое значение сексуальной жизни является общим, доступным наблюдению фактом. Я столкнулся с ним более 20 лет тому назад, когда однажды задал себе вопрос, почему при расспросах нервнобольных обычно не принимаются во внимание их сексуальные проявления. «Тогда я принес в жертву этим исследованиям свою популярность у больных, но уже после непродолжительных усилий мог высказать положение, что при нормальной сексуальной жизни не бывает невроза. Я имею в виду актуального невроза». Конечно, это положение не учитывает индивидуальных различий между людьми. Оно страдает также неопределенностью, неотделимой от оценки «нормального» но для предварительной ориентировки оно и до настоящего времени сохранило свою значимость. Я дошел тогда до того, что установил специфические отношения между определенными формами нервозности и отдельными вредными сексуальными проявлениями, и не сомневаюсь в том, что теперь мог бы повторить эти же наблюдения, если бы располагал таким же контингентом больных. Достаточно часто я узнавал, что мужчина, довольствовавшийся определенным видом неполного сексуального удовлетворения, например, ручным анонизмом, заболевал определенной формой актуального невроза, и что этот невроз быстро уступал место другому, когда он переходил к другому, столь же малобезупречному сексуальному режиму. Я был тогда в состоянии угадать по изменению состояния больного перемену в образе его сексуальной жизни. Тогда же я научился упорно настаивать на своих предположениях, пока не преодолевал ни искренность пациентов и не внуждал их подтверждать мои предположения. Верно и то, что затем они предпочитали обращаться к другим врачам, которые не осведомлялись с таким усердием об их сексуальной жизни. Уже тогда от меня не могло скользнуть, что поиск причин заболевания не всегда приводил к сексуальной жизни. Если один заболевал непосредственно из-за вредного сексуального проявления, то другой из-за того, что потерял состояние или перенес изнуряющую органическую болезнь. Объяснение этого многообразия пришло позже, когда мы поняли предполагаемые взаимоотношения между я и либидо, и оно становилось тем более удовлетворительным, чем глубже было наше понимание. Какое-то лицо заболевает неврозом только тогда, когда его я теряет способность как-то распределить либидо. Чем сильнее «я», тем легче ему разрешить эту задачу. Всякое ослабление «я» по какой-либо причине должно производить то же действие, что и слишком большое притязание либидо, то есть сделать возможным невротическое заболевание. Есть еще и другие, более интимные отношения «я» и либидо, но они еще не вошли в наше поле зрения, и поэтому я не привожу их здесь для объяснения. Существенным и объясняющим для нас утверждением остается то, что в каждом случае и независимо от пути развития симптомы невроза обусловливаются либидо и таким образом свидетельствуют о его ненормальном применении. Теперь, однако, я должен обратить ваше внимание на существенные различия между симптомами актуальных неврозов и психоневрозов первая группа которых, группа неврозов перенесения, так много занимала наше внимание до сих пор. В обоих случаях симптомы происходят из либидо, то есть являются ненормальным его применением, замещением удовлетворения. Но симптомы актуальных неврозов, давление в голове, ощущение боли, раздражение в каком-либо органе, ослабление или задержка функции, не имеют никакого смысла, никакого психического значения. Они не только проявляются преимущественно телесно, как, например, и истерические симптомы, но сами представляют собой исключительно соматические процессы, в возникновении которых совершенно не участвуют все те сложные душевные механизмы, с которыми мы познакомились. Таким образом, они действительно являются тем, за что так долго принимали психоневротические симптомы. Но каким образом они могут тогда соответствовать применениям либидо, которые мы считали действующей силой в психике? Так это, уважаемые господа, очень просто. Позвольте мне напомнить вам один из самых первых упреков, высказанных в адрес психоанализа. Тогда говорили, что он трудится над психологическими теориями невротических явлений, а это совершенно безнадежно, так как психологические теории никогда не могли бы объяснить болезнь. Предпочли забыть, что сексуальная функция является столь же мало чем-то чисто психическим, как и чем-то чисто соматическим. Она оказывает влияние как на телесную, так и на душевную жизнь. Если в симптомах психоневрозов мы увидели проявление нарушений в ее воздействиях на психику, то мы не удивимся, если в актуальных неврозах найдем непосредственные соматические проявления сексуальных нарушений. Для понимания вышесказанного, медицинская клиническая практика дает нам ценные указания, которые также принимали во внимание различные исследователи. В деталях своей симптоматики, а также в своеобразии воздействия на все системы органов и на все функции, актуальные неврозы обнаруживают несомненные сходства с болезненными состояниями, возникающими вследствие хронического влияния экзогенных ядовитых веществ и острого их лишения, то есть с интоксикациями и состояниями абстиненции. Обе группы заболеваний еще больше сближаются друг с другом благодаря таким состояниям, которые мы научились относить тоже насчет действия ядовитых веществ, но не введенных в организм, чуждых ему, а образованных в процессе собственного обмена веществ, как, например, при базедовой болезни. Я полагаю, что на основании этих аналогий мы не можем не считать неврозы следствием нарушения сексуального обмена веществ, будь оно из-за того, что этих сексуальных токсинов производится больше, чем данное лицо может усвоить, или из-за того, что внутренние и даже психические условия мешают правильному использованию этих веществ. В народе издавна придерживались такого взгляда на природу сексуального желания, называя любовь опьянением и считая возникновение влюбленности действием любовного напитка, перенося при этом действующее начало в известном смысле на внешний мир. Для нас это было бы поводом вспомнить об эрогенных зонах и об утверждении, что сексуальное возбуждение может возникнуть в самых различных органах. Впрочем, Слова «сексуальный обмен веществ» или «химизм сексуальности» для нас не имеют содержания. Мы ничего об этом не знаем и не можем даже решить, следует ли нам предполагать существование двух сексуальных веществ, которые назывались бы тогда мужским и женским, или мы можем ограничиться одним сексуальным токсином, в котором следует видеть носителя всех раздражающих воздействий либидо. Созданное нами научное знание психоанализа в действительности является надстройкой, которая должна быть когда-нибудь поставлена на свой органический фундамент, но пока мы его еще не знаем. Психоанализ как науку характеризует не материал, которым он занимается, а техника, при помощи которой он работает. Без особых натяжек психоанализ можно применять к истории культуры, науке о религии и мифологии точно так же, как и к учению о неврозах. Целью его является не что иное, как раскрытие бессознательного в душевной жизни. Проблемы актуальных неврозов, симптомы которых, вероятно, возникают из-за вредного токсического воздействия, не дают возможности применять психоанализ. Он немногое может сделать для их объяснения и должен предоставить эту задачу биологическому медицинскому исследованию. Теперь вы, может быть, лучше поймете, почему я не расположил свой материал в другом порядке. Если бы я обещал вам введение в учение о неврозах, то, несомненно, правильным был бы путь от простых форм актуальных неврозов к более сложным психическим заболеваниям вследствие расстройств либидо. При обсуждении актуальных неврозов я должен был бы собрать с разных сторон все, что мы узнали или полагали, что знаем, а при психоневрозах речь зашла бы о психоанализе как о важнейшем техническом вспомогательном средстве для прояснения этих состояний. Но я объявил и намеревался прочесть введение в психоанализ. Для меня было важнее, чтобы вы получили представление о психоанализе, а не определенные знания о неврозах, И поэтому я не мог выдвинуть на первый план бесплодные для психоанализа актуальные неврозы. Думаю также, что сделал для вас более благоприятный выбор, так как психоанализ вследствие своих глубоких предпосылок и обширных связей заслуживает того, чтобы привлечь интерес любого образованного человека, а учение о неврозах — такая же область медицины, как и любая другая. Между тем, вы обоснованно надеетесь, что мы должны будем проявить некоторый интерес и к актуальным неврозам. Нас вынуждает к этому их интимная клиническая связь с психоневрозами. Поэтому я хочу вам сообщить, что мы различаем три чистые формы актуальных неврозов — невростению, невроз страха и ипохондрию. Но и это разделение не осталось без возражений. Названия, правда, все употребляются, но их содержание неопределенно и неустойчиво. Есть врачи, которые противятся любому делению в путанном мире невротических явлений, любому выделению клинических единиц, отдельных болезней и не признают даже разделения на актуальные неврозы и психоневрозы. Я полагаю, что они заходят слишком далеко и пошли не по тому пути, который ведет к прогрессу. Названные формы невроза иногда встречаются в чистом виде, но чаще смешиваются друг с другом и с психоневротическим заболеванием. Эти явления не должны заставлять нас отказываться от их деления. Вспомните различия учения о минералах и учения о камнях в минералогии. Минералы описываются как отдельные единицы, конечно, в связи с тем, что они часто встречаются в виде кристаллов, резко отграниченных от окружающей среды. Камни состоят из смеси минералов, соединившихся по всей определенности не случайно, а вследствие условий их возникновения. В учении о неврозах мы еще слишком мало понимаем ход развития, чтобы создать что-то подобное учению о камнях. Но мы, несомненно, поступим правильно, если сначала выделим из общей массы знакомые нам клинические единицы, которые можно сравнить с минералами. Весьма существенная связь между симптомами актуальных неврозов и психоневрозов помогает нам узнать об образовании симптомов последних. Симптомы актуального невроза часто являются ядром и предваряющей стадией развития психоневротического симптома. Яснее всего такое отношение наблюдается между неврастенией и неврозом перенесения, названным конверсионной истерией. Между неврозом страха и истерией страха, а также между ипохондрией и формами далее упоминаемыми как парафрения, раннее слабоумие и паранойя. Возьмем для примера случаи истерической головной боли или боли в крестце. Анализ показывает нам, что в результате сгущения и смещения она стала заместителем удовлетворения для целого ряда либидозных фантазий или воспоминаний. Но когда-то эта боль была реальной, и тогда она была непосредственным сексуально-токсическим симптомом, соматическим выражением либидозного возбуждения. Мы совершенно не хотим утверждать, что такое ядро имеют все истерические симптомы. Но остается фактом то, что так бывает особенно часто, и что все нормальные и патологические телесные воздействия благодаря либидозному возбуждению служат преимущественно именно для образования симптомов истерии. Они играют роль той песчинки, которую моллюск обволакивает слоями перламутра. Таким же образом, психоневроз использует приходящие признаки сексуального возбуждения, сопровождающие половой акт, как самый удобный и подходящий материал для образования симптомов. Подобный процесс вызывает особый диагностический и терапевтический интерес. У лиц, предрасположенных к неврозу, но не страдающих выраженным неврозом, Нередко бывает так, что болезненное телесное изменение, воспаление или ранение вызывает работу образования симптома, так что она немедленно делает данный ей в реальности симптом представителем всех тех бессознательных фантазий, которые только и ждали того, чтобы овладеть средством выражения. В таком случае врач изберет тот или иной путь лечения. Он или захочет устранить органическую основу, не заботясь о ее буйной невротической переработке, или будет бороться со случайно возникшим неврозом, не обращая внимания на его органический повод. Успех покажет правильность или неправильность того или иного вида усилий. Для таких смешанных случаев едва ли можно дать общее предписание.